Глава тридцать шестая. Лилит. Едва заметно постучала каблуком по мраморному полу, проверяя, вдруг случится чудо, и я провалюсь сквозь землю. Чудо не случилось. Я так и продолжала стоять посреди тронного зала под пристальным взглядом владычицы Самары. «Мама, это...» — начал Самоэль, но договорить ему не дали. «Не мамкой». Сурово осадила его владычица. «Сколько раз говорила, при посторонних соблюдать этикет и обращаться ко мне, как положено». «Лилит непосторонняя, возмутился принц. «Тогда кто эта девушка?» — вздернула бровь повелительница. «Она моя пу...» Демон запнулся на полуслове, но, откашлившись, продолжил. «Подруга. Лилит моя подруга и однокурсница». «А Лилит того же мнения?» Владычица с принцем уставились на меня в ожидании ответа. Сейчас семейное сходство между ними чувствовалось особенно сильно. «Это правда. Мы с Самаэлем однокурсники, вот только...» «Лилит...» Шагнул ко мне демон, а я рефлекторно сделала шаг от него, не позволяя сократить расстояние. «Тсс!» — цыкнула владычица, останавливая сына жестом. «Дай девушке договорить». Понимаю, что врать бесполезно, а потому, несмотря на дикое волнение, рассказываю правду. Я не могу назвать нас его высочеством друзьями. Наши отношения не заладились с первого дня. Да, я прокляла его. Но это было за дело. Он оскорбил меня и унизил. Я ответила той же монетой. В последние дни наши отношения стали чуть лучше, потому что Самаэль нашел в себе силы извиниться, а сейчас предложил помочь с дипломной работой. Но если бы я знала, что он приведет меня во дворец, ни за что бы не согласилась. Фух, вроде справилась. Но Самаэля старалась не смотреть, но чувствовала, как он сверлит меня взглядом. «Почему?» — удивилась владычица. «Потому что на ваших плечах забота о целом мире и его населении. Есть вопросы, которые требуют особого внимания владычицы — и мне бы не хотелось отвлекать вас от них своими проблемами. «Давай это буду решать я. Отвлекаешь ты меня или нет? Ты ведь тоже подданная Пятого мира». «Ненадолго», — подумала я. «Так какая помощь от меня требуется?» Я озвучила владычице тему своей работы и основные тезисы, а также сказала, почему приходится переделывать готовую. Правительница над чем-то раздумывала, периодически бросая острый взгляд, то на меня, то на такого же напряженного Самаэля. На что ты готов в обмен на мою помощь этой девушке? Вдруг спросила владычица сына. На все, — выпалил Самаэль и поспешно добавил. Как староста курса я несу ответственность за свою группу. ваше величество. Я прошу вас помочь, Лилит, с дипломом. Вам же не сложно?» Самаэль сделал умоляющий взгляд, пока я переваривала услышанное. Почему-то мысль, что он и для других ребят попросил бы владычицу о помощи, неприятно кольнула внутри, спуская меня с небес на землю. «Не какая ты не особенная, Лилит!» Сердито думала, не понимая причины своей злости. Он то же самое сделал бы и для своей ненаглядной махалат. «Я тебя услышала, Самаэль, и помогу, но у меня не так много свободного времени, а потому Лилит придется на какое-то время переехать во дворец и сопровождать меня на всех встречах и переговорах». «Хорошо, мы сегодня же соберем вещи и переедем», — обрадовался принц. «А ты тут при чем?» — остановила его владычица. «Переезжает во дворец только Лилит». Это ей же нужно диплом переписывать. А у тебя целая группа демонов под ответственным присмотром. Так что ты возвращаешься в академию, а Лилит остается. Прямо сейчас ахнула я, не готовая к такому повороту событий. Но я не взяла с собой никаких вещей. Если тебе что-то понадобится из общежития, Самаэль принесет. Все остальное тебе предоставят по первому требованию». Владычица щелкнула пальцами, и в зал быстро вошел слуга. «Проводите девушку в гостевые покои в моем крыле», — распорядилась она. «Лилит, не стесняйся, чувствуй себя как дома. Сегодня отдыхай, а с завтрашнего дня начнем. А сейчас вынуждена вас покинуть. У меня встреча с императором Голденбергом». «Моя комната в общежитии на фоне дворцовых покоев», Смотрелась мышиной норкой. Спальня Эртруара в его замке тоже несколько проигрывала в размерах. Обнаружив за одной из дверей роскошную ванную комнату, не отказала себя в удовольствии принять ванну с шапкой ароматной пены. В общежитии только душевая кабинка, а иногда так хотелось расслабиться после пар или изнуряющих тренировок и просто полежать в теплой воде часик-другой с любовным романом в руках. «Сегодня я обошлась без книжек, но связной артефакт по привычке прихватила». Отправила сообщение Хелене и Лерри, коротко описав последние события и поступок Самаэля. Подруги удивились, а Лена даже пообещала попросить Херона проверить здоровье принца. Может, он на границе в последний раз слишком сильно головой приложился, а никто и не заметил? В дверь постучали. Кажется, принесли обед». Есть хотелось зверски, и я начала потихоньку выбираться из воды. Связной артефакт завибрировал, сигнализируя о новом сообщении. Не глядя, открыла его и, прочитав, чуть не выронила из рук.